Глава 11. Скорая помощь увезла Софи в больницу, а мне пришлось остаться и побеседовать с полицейскими. Я наблюдал, как машина отъезжает от дома. Сирену пока не включили, но синий проблесковый маячок уже настойчиво мигал. Ждать скорую помощь пришлось минут сорок, и все это время я не отходил от Софи, Сидел на полу ванной комнаты и разговаривал с ней. Утешал, говорил, что врачи сейчас приедут, что все будет в порядке. Естественно, я не знал, слышит она меня или нет, но у сознания много уровней, и если Софи не потеряла его совсем, то на каком-то уровне она усваивала мои слова. Больше, к сожалению, я ничего не мог сделать. Приехавшие врачи сказали лишь то, что я уже знал. Признаки жизни у Софи пока были стабильными. А вот насколько серьезна травма головы, выяснится позднее. Полицейские прибыли, когда ее спускали вниз по лестнице. Затем женщина-детектив начала задавать вопросы спокойным, ровным голосом. На вопрос «Кем я ей прихожусь?» пришлось ответить, что мы старые друзья. До их приезда у меня было время поразмышлять насчет случившегося. Все выглядело как ограбление. Но странно совпадало со звонком Софии с просьбой о помощи. А перед этим ко мне утром явился Терри Коннорс с новостью о побеге Монка. Дверь в дом Софи сломали, видимо, в тот момент, когда она собиралась навстречу со мной. После колебаний я выложил это женщине и детективу, пусть сама решает, как действовать. Разумеется, при упоминании Монка она оживилась и засыпала меня вопросами, на которые я не знал ответов. Пришлось сослаться на Терри Коннорса. Мне не хотелось вмешивать его, но деваться было некуда. Я чувствовал себя почти преступником, сидя на заднем сиденье полицейского автомобиля, рядом с ее напарником, пока детектив кому-то звонила. Наконец она вернулась. «Все в порядке, вы можете идти». «Он что, не хочет со мной поговорить?» — недоуменно спросил я. «Мы приняли к сведению ваши показания». «С вами кто-нибудь свяжется». Она улыбнулась мне вполне дружелюбно. надеясь с вашей приятельницей все будет в порядке». Я тоже надеялся. Софи поместили в центральную больницу Эксетера. Восемь лет назад мне довелось работать в местном морге с замечательным доктором Пири. За эти годы больница не очень изменилась. У стойки неотложной помощи дежурила пожилая полная женщина. Вначале я по привычке назвал фамилию Келлер. такой в базе компьютера не оказалось, а вот Софи Траск действительно поступила примерно час назад в блок интенсивной терапии. — Как ее состояние? — спросил я. — Она ваша родственница? — хмуро осведомилась дежурная. — Нет, приятельница. Нам позволено сообщать информацию только родственникам. Я вздохнул, скажите хотя бы, существует ли угроза ее жизни? Извините, не могу. Позвоните сюда завтра утром. В расстройстве я вышел на улицу и сел в автомобиль. Что теперь? Позвонить Терри? В этот час он вряд ли сидит в своем кабинете, а номера его мобильника у меня не было. Оставаться здесь тоже не имело смысла. Надо возвращаться домой. До Лондона ехать далеко, а я после завтрака ничего не ел. Пришлось на первой же заправке подкрепиться с сандвичем с кофе. Машин на пороге сейчас было мало. Казалось бы, вот раздолье. Так нет, скоро мелкий дождик сменился ливнем. Я был вынужден постоянно тормозить, потому что впереди ничего не было видно. И дворники не спасали. Дождь затих, когда я уже двигался по пригородам Лондона. Настроение было скверное, вдобавок разболелась голова. К дому я свернул уже за полночь. Во всех зданиях на улице окна были темные, соседи спали. Проверив почтовый ящик, я отпер входную дверь и вошел. Затем в кухне включил канал новостей, уменьшив звук до минимума. «Ну что?» «Теперь я дома». Надо бы сразу в постель, но я был слишком возбужден, чтобы заснуть. Я вытащил из буфета в гостиной бутылку бурбона причудливой формы с ковбоем на этикетке. Почти пуста. В начале года я привез ее из поездки в Штаты. Бутылка мне понадобилась, потому что дело, которым я собирался заняться, требовало выпивки». Я налил себе приличную порцию. Напиток был резким и мягким одновременно и действовал замечательно. С бокалом в руке я прошел в конец коридора и открыл там дверь. Эта комната считалась третьей спальней, но была такая маленькая, что едва вместила бы кровать. Так что я использовал ее как чулан. Там стоял стеллаж, заставленный разнокалиберными картонными коробками. В некоторых хранилось мое прошлое. После гибели жены и дочери я пытался убежать от своей прежней жизни. Порвал отношения с друзьями и коллегами, продал и раздал часть вещей. Но от некоторых избавиться не решился. Сложил их здесь, в кладовке, и постарался забыть. Это были фотографии, записные книжки, разные бумаги. Я налил себе бурбона и поставил бокал на полку. Коробки, где я хранил свои рабочие записи, были надписаны. Это помогало, но все равно, прежде чем найти нужную, я изрядно повозился. Затем отнес коробку в гостиную, поставил на кофейный столик и открыл. На меня пахнуло запахом старых бумаг. Я перебрал папки и быстро нашел относящиеся к делу Монка. Их было несколько, перетянутых толстой резинкой, которая разорвалась... как только я к ней прикоснулся. Я вспомнил, как покупал папки, в каком магазине. В первые лежала пачка дискет, снабженных этикетками. Но дискеты к современным компьютерам не подходили. В других хранились фотографии, сделанные в палатке над захоронением Тины Уильямс. Я быстро перебрал их и отложил, занялся записями. Значительную часть составляли распечатки, но попадались и сделанные от руки. Почерк, несомненно, был мой, но я его не узнавал. Он изменился. Человек это писавший перестал существовать. На одном листке было пятно, при виде которого у меня перехватило дыхание. С ложки Элис капля йогурта упала на лежащий на столе листок. Кара принялась вытирать его салфеткой. Пятно наверняка останется, надеясь, бумаги не очень важные. Я почувствовал, что мне не хватает воздуха, и, уронив злосчастный листок на пол, выбежал в прихожую. Открыл входную дверь, подставил лицо ветру, жадно глотая холодный влажный воздух. Сквозь туман туско поблескивали уличные фонари. Дождь прекратился... и наступившая на улице тишина казалась почти оглушительной. Ни единого звука, кроме журчания воды в кюветах и шуршания проезжающих вдалеке машин. Я начал постепенно приходить в себя, запихивая своего черта из табакерки обратно на место, где он будет лежать, свернувшись и ждать. До следующего раза. Я закрыл входную дверь и вернулся в гостиную. Осторожно поднял страницу с пятном, вложил в папку. Затем, глотнув бурбона, принялся читать.